Из первых до диалогов шамана. Магадан, 2000 год. 4 августа 2023, 2 января 2000. Вчера, перебирая вещи для контейнера, отъезд, знакомые нашли у себя мою старую флешку, давно забыл. Оказывается, до публикации первых диалогов писал стихи о шамане. Наверное, думал, как передать впечатление. С тех пор тексты о моем шамане публикуются уже 23 года, переиздаваясь через год. Уже более 800 страниц текстов, а это стихотворение от 2 января 2000 года не напечатано. Костер в ночи, ждем чайник. Снега и льды, безветрия, скалистый берег, пламя, искры, звезды. Ого, что это треснуло так громко в темноте, Средь льдов, бескрайних и пучин бездонных. То вздыбился торос, давлением тысяч тонн масс ледяных он не разрушился, а вверх взметнулся и горд, и думает, что простоит века, но век его до солнца, до весны. И горы созданы давлением масс земных и горды? Да, простоят века. Но что века для гор? А наш костер, он тоже горд? Да. Вверх поднявшись башнями из плазмы, преодолев земное тяготение, в его мирах он простоит века, но что века для пламени? А человек? Гордыня движет многими, гордыни многи. Но почему? Горд тот, кто вздыбился, как пламя, как гора, как лед, преодолев земное тяготение потребностей людских. А что гордыня? Загоняет в потребности. Кто слаще жрет, кто мягче спит и трахается. Но все равно им не догнать свинью, ей слаще в теплом хлеве. Как мне узнать, кто горд по-настоящему, кто вздыбился? Таких не любит общество. Они укор для многих. Но пламенем в ночи дорогу освещают. Кипит, однако. Чай налить? Всем участникам моих кружков по эзотерике в МГУ «Москва» СВГУ Магадан ДФУ Дальневосточный государственный КнГУ Петропавловск-Камчатский и НИУ ВШЭ Москва слушавшим и обсуждавшим со мной курсы психологии и парапсихологии с 1984 по 2024 годы. Анархокосмизм или космоанархизм. Чтобы быть свободным от власти, био -власти, нужно быть свободным и в пространстве, и во времени. Пока такое вижу только у Люрны. Понятие о пространстве и времени постулировал, писал еще 220 лет назад немецкий классический философ Эммануэл Кант, как априорные, изначально данные врожденные представления о них. Например, ГУЛАГ, ограничение в пространстве, зависимость от тех, кто организует жизнь в этом пространстве, Связь этого локуса с внешним миром, в том числе охрана, информация, питание, зарплата, обогрев, добыча руды и прочее. На период времени, например, срок 25 и парагам. Разговорное название одной из статей приговора. Парагам – лишение некоторых гражданских прав после освобождения. Например, запрещено селиться и жить ближе, чем 101 километр от Москвы. В ГУЛАГе были Чижевский, вернадский Андреев, астрофизик Козырев, преобразование времени в энергию и, думаю, потом в материю, Королёв, конструктор Востока-1, шаманы, конечно, и многие другие вышли из этого локуса пространства, равно вышли из полной зависимости и частично в трансцендентное, или пережили его во времени. Сегодня мы знаем, что время изменяется в зависимости от скорости и наблюдения временного объекта относительно наблюдателя и характеристики пространства, тоже, например, в зависимости от размерности и пространства. То есть пространство и времена – не априорные сущности, понятия. Легче ли от этого? Элекант говорил о всех пространствах и временах вообще. Нужно ли переписывать критику чистого разума, работу о ненаблюдаемом, вещи в себе, или отрицать ее – Существует ли априорные или все зависит от позиции наблюдателя, шамана. 9 сентября 2023 года. Люрна мечется, целенаправленно летает над ртутью моря на восходе солнца. Лучи показавшегося над водной гладью светила еще даже не желтые, а оранжевые, как на закате. Молчим, и неожиданный вопрос шамана вывел меня из потока мыслей о солнечной птице. Хочешь от описания внешних действий перейти к описанию их смысла? Хотелось бы. Учти, читать будут меньше. Почему? Вспомни описания известных авторов. Читают с интересом описания внешних действий, а описания смыслов чаще всего пропускают. А, так устроено восприятие современности. Внешние действия понятны, а мысли непонятны, оспариваемы, неустойчивы, трансцендентны. Значит, нужно сделать устойчивыми мысли, как и дела. Как? Ты начал описывать северо-восточную медитацию, чтобы, например, сконцентрироваться на своем образе, научись делать усилие не мыслить в это время о другом. Усилие мысли по контролю над мыслями? Именно. Рефлексия воли. Чем отличаюсь от кабанчика? 12 апреля 2024 года. Чем отличаюсь от кабанчика, свинки или зайчика, белочки, мишки, кому приятнее? также ем, сплю, ищу еду, трахаюсь, забочусь о близких и членах своей стаи. Иногда работаю, как лошадь, запряженная в конную водокачку. Не будет крутить насос, не получит сена денег. Так в чем же отличие? Занимаюсь творчеством, например, пишу книгу о шамане. Кто-то пишет картину, кто-то конструирует ракету, проектирует здания, создают музыку, красивые фотографии. Научные исследования, размышления, обучения, лечение других и себя. Во всех этих деятельностях человек, наверное, отличается от животного. Отдельно молитва, медитация, смысл общения с миром, с духами, с богами. Общение с другими людьми, помимо животных потребностей. Может сократить время для животной, корректнее биологически обусловленной деятельности, высвободив его для высокой человеческой деятельности? Может вообще писать критику чистой жизни, как Кант пытался писать критику чистого разума, пытаясь рассуждать о вещах в себе, или ее чистой жизни вообще нет, как и чистого разума? Описать духов шамана сложно по трем причинам. Первое. Никто из объективных наблюдателей их не видел и не увидит. Это еще не вся сложность. Электромагнитного поля тоже никто не видел и пока из-за некоторых принятых в официальной науке принципов не увидит. В школьном учебнике физики написано что-то типа «поле проявляется благодаря силе, действующей на внесенный в поле электрический заряд». Но и поле, и заряд всегда проявляются одинаково в сходных условиях то есть их проявления можно изучить, предсказать и, соответственно, измерить. А духи субъектны, как и человек. Если человека окликнуть, то он может ответить или не ответить, сразу или не сразу, обернуться или сделать вид, что не услышал. А если окликнуть невежливо с его точки зрения, то можно получить агрессивный ответ. Так же и с духами. К ним желательно обращаться на их языке вовремя, вежливо с их точки зрения, Иногда настойчиво, иногда лучше отступиться. А потом еще шаман обычно договаривается о чем-либо. Попробуй, предскажи или измерь взаимодействие. вторая Сложно еще и потому, что большинство современных людей предпочитают с ними не общаться и вообще о них не думать. Можно не думать о трансцендентных явлениях мира, только избежать взаимодействия не удастся. Впрочем, если бы человек правильно взаимодействовал со всем в мире, он был бы почти бессмертен с нашей точки зрения. «Ты не скажешь комару, завтра я, как ты, умру». «С точки зрения комара, человек не умира», — кажется, Иосиф Бродский из его шуточных. «Когда комар родился, преобразовался из личинки, мы уже были. Когда он умрет, примерно через сутки, мы также будем. С точки зрения комара». А как мы представляем существа, для которых цикл нашей человеческой жизни как для нас сутки? Третье. При этом духи, как и люди, разные на связи с разными шаманами, в разных местностях, стихиях и прочем. Настало время собирать воедино сделанные шаманом и другими экстрасенсами в разное время описания духов. Смысл создается взрослым человеком. Ребенку смысл накачивают. Ребенок хочет нравиться ухаживающим взрослым, обычно родители Для этого ему транслируют первые смыслы. Должен хорошо есть, проситься в туалет, потом прибирать игрушки, помогать прибираться в комнате и так далее. Потом, например, следить за младшей сестрой. Она маленькая, может что-то проглотить, пораниться и тому подобное. Потом хорошо учиться, хорошо устроиться на работу, хорошо жениться, выйти замуж. Хорошо воспитывать, сам уже должен транслировать смыслы детей, внуков. Да еще вмешиваются потребности, гормоны, социальный престиж и прочее. И важно не стать рабом всего этого. Уже очень взрослым человек начинает задумываться о собственных смыслах. Мысли появляются и раньше, но трудно. Зачем думать самому, когда кругом авторитетные взрослые, которые лучше знают? И боязно, я же с детства привык, что решают другие а вдруг решу неправильно, сам же буду виноват, не хочу. Только взрослый, который не боится трудностей, свободен и ответственен, может строить свой смысл. Некоторые не все могут.